Хейдрели Усманов Дальние горизонты Привет из прошлого привет из прошлого. «Вадим, Вадим, сколько я еще могу тебе звонить?» Молодая и очень красивая девушка яростно кричала в телефон, уже не умея сдерживаться, так как просто не находила себе места от беспокойства. «Ты что, бросить меня решил? Ты понимаешь, что меня сейчас тут на куски порвут?» «Илона, сколько раз тебе говорить? Нет у меня таких денег!» Раздался в телефоне достаточно грубый и недовольный голос того, ради кого она бросила парня, готового на всё ради её красоты. «Сама Аркашу кинула, а теперь виновных ищешь? Я не собираюсь ради тебя в долги влезать. У меня и так проблем хватает. Больше не звони мне. Твои долги – это твои проблемы. Нечего было думать, что он полный идиот. Как он красиво тебя развёл. Ты-то думала, что раз он всё платит, то значит он и оформляет на себя все эти долги?» А он оказался хитрее, так что можешь не звонить мне больше, пока не разберешься со своими проблемами. Такая стерва, да еще и без денег, мне не нужна. Ты же не думаешь, что я буду старательно тратить на тебя свое время. У меня и своих проблем хватает. Мне тоже нужны деньги, а от тебя только одни проблемы. С большим трудом девушка сдержалась, чтобы не отшвырнуть в сторону этот телефон, в котором сейчас слышала совершенно не то, что ей хотелось бы услышать. Итак, в последнее время у нее были очень большие проблемы. Она-то рассчитывала на то, что все пойдет именно так, как было запланировано с самого начала. Она нашла себе наивного дурачка, который старательно, ради ее прихотей, шел на любые жертвы. Потом Илона начала требовать все больше и больше затрат. Аркадию пришлось устроиться одновременно на несколько работ. Как результат, он просто не мог продохнуть и приходил домой, буквально падая без сил. И в результате этого, все то, что происходило вокруг него, он просто пропускал мимо своего внимания. И все шло вроде бы именно так, как Илона запланировала. Но она не знала того, что все эти кредиты и ипотека, которую оформлял Аркадий на покупку квартиры, в которой она жила, были оформлены на ее документы. Что делал, видимо, по привычке с тех самых пор, как у него были проблемы с документами. Этот молодой парень все уже инстинктивно оформлял на ее документы. И проблема была именно в том, что он фактически все оплачивал. Она совершенно забыла об этом нюансе, благодаря чему у нее была просто превосходная кредитная история. И когда у нее уже закончилось терпение, ну ведь надо же было терпеть поползновение к ней этого рыжего ублюдка, который финансировал все ее прихоти, Илона решила, что наступило время пожить ради себя любимой. и поэтому сошлась с его старым другом Вадимом. Все-таки Вадим был красавец, высокий, ухоженный. Он старательно следил за собой, ходил в спортзал, и деньги у него были. Если бы она только знала, откуда у него были все эти деньги. Оказалось, что он тоже брал эти деньги именно у Аркадия, у того самого парня, который жил с ней, и позволял ей все это время жить в свое удовольствие». Она ходила по салонам, получала все то, что ей было нужно, даже купила машину за его деньги. Однако все эти кредиты были оформлены на ее документы. Об этом она узнала уже после того, как посмеялась над Аркадием, банально выгнав его в холодную и промозглую осеннюю ночь. Она чувствовала себя вправе так поступить. За все то время, которое ей приходилось сдерживаться и терпеть его рядом с собой – И все вроде было хорошо, по крайней мере до тех пор, пока не начали приходить представители коллекторской конторы, которые отнюдь не стеснялись в выражениях, когда поняли, что им противостоит молодая и красивая девушка, за которую-то и заступиться сейчас было просто некому. Да, Илона пыталась найти себе нового ухажера, а не этого ни на что не способного Вадима, который сразу же сбежал, как только понял, что девушка рассчитывает именно на финансовую поддержку с его стороны». Как оказалось, от настоящего мужчины, который должен был содержать молодую красивую девушку, в нем была только ухоженная внешность. На большее он был не способен. Так что желание Лоны найти себе состоятельного мужика, который бы погасил все эти долги, которые уже переросли границу в десяток миллионов и продолжали расти, было вполне понятно. Вот только как только все они узнавали о том, что у нее есть кредиты, как тут же старались отстраниться прочь, так как не хотели тратить свои деньги неизвестно на что. Да, один из этих наглецов, который сам выглядел как какая-то обезьяна и привлекал девушку только своим кошельком, Илони так и заявил. Естественно, что девушка не стала сдерживаться, но как оказалось, этот умник был хозяином нескольких салонов красоты, и теперь у нее возникли сложности по уходу за своим собственным телом. В их городе было не так уж и легко найти новое место, где она могла бы делать что-то подобное. К тому же для всего этого были нужны деньги, с которыми тоже возникли проблемы. Большие проблемы. Ведь Лоне их брать было просто неоткуда. Вся эта ситуация, в которую она попала, сейчас вынуждала девушку идти на крайние меры. Только вот она сама не хотела этого. Всего лишь по той причине, что становиться обычной проституткой или сотрудницей эскорта, чтобы иметь возможность хоть как-то зарабатывать себе на жизнь, она тоже не хотела. Девушка слишком привыкла к роскошной жизни, только сейчас об этом и речи не могло идти. Именно из-за того, что ей сейчас приходилось искать и возможности, и деньги, все одновременно. Но, как уже было сказано, все те мужчины, с которыми она сталкивалась, сразу же уходили прочь, как только слышали про ее долги. И не было никого, кто хотел бы потратить свои деньги на то, чтобы оплатить ее существование. Хотя девушка четко давала им понять, что была согласна буквально на все, лишь бы этот долг был погашен. Нет, были, конечно, и те, кто был бы не против пойти ей навстречу, только по старой привычке Илона старалась не давать никаких возможностей этим разумным использовать ее, ведь они предлагали ей сначала оказать определенные услуги новому мужчине, а уже потом рассчитывать на деньги. Она же привыкла действовать по-другому, сначала деньги, а уже потом она подумает о том, стоит ли вообще что-либо позволять этим мужланам. Действительно, многие из них не слишком сильно отличались от обезьяны, сбежавшей из зоопарка, но выбора у нее не было. Именно поэтому девушка сейчас размышляла о том, что ей нужно все-таки попробовать вернуть Аркадия. Все-таки он действительно был в нее влюблен, а значит у нее все же есть шанс снова навесить на него все эти долги. Главное просто повиниться и попросить прощения, а уж строить глазки и делать несчастное лицо девушка научилась очень хорошо. Вот только основная сложность у Илоны заключалась сейчас как раз именно в том, что Аркадий пропал бесследно. После той самой ночи никто не знает, куда он делся. Даже тот самый Вадим просто не мог его найти. Хотя явно очень старался, ведь в последнее время у него у самого возникли проблемы с деньгами. И тут ничего не поделаешь. Ему нужны были средства для того, чтобы соответствовать своему образу. Ну а какой может быть образ у Альфонса? Только ухоженный и следящий за собой парень мог рассчитывать, что какие-нибудь богатые старухи обратят на него внимание. Как оказалось, среди его знакомых не было никого, кто хотел бы попытаться дать ему деньги, даже в долг. Этот парень просто не умел отдавать долги. К тому же он рассчитывал на то, что по какой-то глупости сама Илона будет его содержать. И был очень сильно удивлен тому, что у нее было не так уж и много денег, как он рассчитывал. К сожалению, девушка действительно наткнулась на тот факт, что тот самый парень, которого она не считала за достойную себе пару, и оказался именно тем, кто ей был нужен для спокойного и даже удобного существования. Именно Аркадий никогда не задавал Элоне лишних вопросов, не пытался у нее что-то требовать, а был готов платить за то, чтобы она просто была рядом. Честно говоря, девушка даже подумала о том, что для этого странного парня она была всего лишь своеобразной меркой престижа, и ей это не сильно нравилось, она хотела иметь рядом того, кто будет более соответствовать ее интересам и запросам, и в этих запросах было много чего для нее нужного и интересного, например, различные поездки на те же Мальдивы и еще куда-нибудь. Этот парень выработал все, на что она вообще могла рассчитывать, вот только она не учла именно того, что он все-таки сумел предусмотреть своеобразную возможность такого развития событий и сделал все так, чтобы она могла пожалеть о поспешности своих решений, особенно когда спустя пару месяцев к ней в двери неожиданно постучалось несколько довольно крепких парней, напомнив Илоне про кредитные обязательства, а также и о том, что она оказалась должна довольно большое количество денег, настолько большое, что девушка просто не знала того, как ей теперь можно выкрутиться из сложившейся ситуации». Судя по всему, если так пойдет дальше, ей придется лишиться не только квартиры, но и всего остального. Она уже привыкла жить в свое удовольствие, ведь ей категорически не хотелось бы попадать в такую переделку. И те ребята, которые собирали долги, были готовы пойти на все, если им будет нужно. Из-за попытка уклониться от выплат, они могут и кислотой в лицо плеснуть. Про этих коллекторов ходили довольно страшные слухи. И девушка уже и сама понимала, что ходит практически по грани – Чем ближе приближается срок очередного появления этих ублюдков, тем больше у нее было панических настроений. Она просто не знала, что можно сделать. Телефон Аркадия был вне зоны, и даже попытка найти его через полицию ни к чему не привела. Максимум, что она узнала, и то через гадалку, так это именно о том, что парень в ту ночь вышел в парк, но из парка так и не вернулся. И сейчас ей фактически хотелось, чтобы он просто вернулся. Ну да, она сделала бы несчастным лицо и, возможно, даже нашла бы способ, чтобы самого этого парня обвинить в случившемся. Ведь, по сути, он сам был во всем виноват. Нужно было больше ей внимания оказывать. Тогда бы и она явно не захотела подбирать себе кого-то другого. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что в данном случае нельзя забывать о том, что она сама хотела найти для себя новое развлечение. Ну да, так оно и было». Только вот сама Илона, себя виноватой во всем случившемся, не считала. Она просто хотела получить свою долю положенного ей удовольствия. Да, она же не просто так родилась на белый свет такой красавицей. Ее собственные родители всегда говорили, что с такой красотой она достигнет многого. Нужно было только постараться выходить на правильных людей и делать все аккуратно. Ведь все остальные просто созданы для того, чтобы она могла их использовать. Сначала она пробовала на этом самом Аркаше, и как результат у нее все получилось. Но не совсем. Когда она только попыталась пожить в свое удовольствие, вдруг выяснилось, что по сути она сама оказалась никому не нужна, несмотря на всю свою красоту. Над ней большой угрозой зависли все эти долги, которые данный рыжий ублюдок додумался постараться наделать для того, чтобы ее же и обеспечивать. Если бы все шло именно так, как она запланировала, то все эти долги имели бы отношение именно к нему. Как факт, сам этот парень был бы вынужден их оплачивать, зато она спокойно жила бы в свое удовольствие. Хитрость всей этой ситуации заключалась именно в том, что тот же Вадим рассчитывал и дальше получать деньги от Аркадия. И тогда этот рыжий идиот содержал бы их обоих, продолжая сидеть в долгах и просто не зная, как оттуда можно вывернуться». Вот только сейчас ситуация сложилась таким образом, что именно она сама как-то выкрутится из такого положения. Просто не сможет. Долги были слишком велики. Поиски, которые она пыталась провести, опять же, ни к чему не привели. Другого такого дурака, который содержал бы ее просто за красивые глазки и решился бы покупать в долг все то, что она только захочет, поблизости не было. поэтому нужно было вернуть именно его, пока она не найдет себе кого-то другого, более удобного и выгодного. Только вот проблема была в том, что он просто исчез. И теперь, чтобы его найти, ей самой придется изрядно постараться. Илона понимала, что вариантов у нее просто не остается. Она даже пару раз ходила в тот самый парк, пытаясь встретить там хоть кого-то, кто мог бы знать хоть что-то о том, куда именно делся этот парень. Ей удалось найти даже место работы, где Аркадий работал. Однако она узнала о том, что после того дня его больше никто и не видел, словно парень банально исчез. Может быть, он погиб? Сейчас даже предположить подобное было сложно. Оказалось, что он одновременно на трех работах работал. «Ну и что в этом такого? Вообще-то мог бы ради нее устроиться еще на какую-нибудь работу. Главное, чтобы она была довольна. Вот только, видимо, сейчас, кроме нее самой, никто и не думал о собственном удовольствии девушки. И это ее злило буквально до беспамятства. Настолько сильно, что она, не выдержав очередного звонка коллекторов, решила пройтись по тому парку. Как раз и погода такая была, соответствующая». Она понимала, что рискует, что может наткнуться на какие-нибудь неприятности. но в чем эти неприятности могут выражаться? Вряд ли там может с ней случиться что-то более опасное, чем то, что могло ее ждать за неуплату долгов. Те ублюдки, которые угрожали ей сейчас, были готовы на все, и ей самой не светит ничего хорошего. Тем более, что речь шла о больших деньгах, настолько больших, что из этих умников никто не рискнет даже попытаться каким-либо образом заступиться за девушку. Она не могла ничего поделать, не могла никак исправить случившееся. Именно поэтому, в очередной раз тяжело вздохнув, Илона вышла в парк, так как понимала, что сейчас у нее просто нет выбора. Она привычно набросила себе на плечи любимое пальто лимонного цвета, а потом и любимые туфли на высоком каблуке, хотя эта одежда была и не по погоде. Ей в голову сейчас лезло буквально все, что угодно. Она даже ходила к какой-то гадалке, которая ей просто сказала, что если Илона хочет вернуть какие-либо отношения с этим парнем, то ей нужно пройти его дорогу. Это как? Каким образом девушка может пройти его дорогу? Это что же получается? Ей нужно будет унижаться, что ли, так же, как и ему приходилось? Подобного она себе позволить просто не могла. Но спустя буквально пару угроз коллекторов, Илона поняла, что выбора у нее просто нет. Именно поэтому сейчас она и шла в парке под этим холодным дождем, пытаясь понять, что же ей делать дальше. Однако парк был пуст. И даже с ее стороны рассчитывать на то, что она, возможно, сумеет встретить здесь Аркадия, честно говоря, в такой ситуации. находясь фактически посреди текущей вокруг холодной воды, девушка уже растеряла все своеобразные варианты развития событий и желание попытаться с ним помириться. Она понимала, что в данном случае именно ей нужно просить прощения, но чем дольше она находилась под холодным дождем, тем больше девушка понимала, что у нее просто нет желания кого-либо прощать, не говоря уже про извинения с ее стороны. Это ему придется просить у нее прощения, ведь ей пришлось идти в этот страшный парк, где буквально за каждым деревом ей сейчас в мире, Те самые коллекторы с бутылками кислоты, собиравшиеся лишить девушку любой возможности к выживанию, ведь если ее изуродуют кислотой, то тогда она вообще не будет кому-то нужна. Нет, есть, конечно, пластическая хирургия, но стоит она очень дорого. Сейчас у Илоны не было денег даже на то, чтобы банально сходить в ту самую студию красоты, чтобы привести себя в порядок. Ей даже ногти сделать негде было. Ей пришлось все-таки попытаться продать машину, но из-за того, что она была еще на балансе банка, так как кредит не был погашен, в результате эта машина была арестована и продать ее просто не было возможности. квартиру тоже продать не получится. Все эти коллекторы, которые крутятся вокруг неё, банально не позволят этому случиться. Так что вариантов не оставалось. Она уже рассчитывала буквально на всё. Даже возможности той самой гадалки, которой ходила Илона, чтобы найти этого рыжего идиота и вернуть всё на прежний уровень. Хватило только на какие-то глупые подсказки. По крайней мере, он явно никуда бы не делся, слишком уж он был влюбленным в Илону, чтобы позволить ее банально убить или изуродовать тем же коллектором а значит, снова будет платить все эти долги, которые сейчас выросли до невероятных величин. Как же тут страшно. сверкнувшая поблизости молния, а также удар грома, заставили девушку вздрогнуть и едва не расплакаться. Она действительно не ожидала того, что этот парень поступит с ней таким весьма жестоким образом. Ведь, по сути, он должен был просто взять все на себя. Ну, так же многие поступают. Да и Вадим, его старый друг, был уверен в том, что все пройдет как нельзя лучше для них. Они долго обсуждали этот вопрос и вполне закономерно считали, что было бы неплохо заставить данного парня платить по долгам, которые сделали они. Вот только, как оказалось, этот парень не хотел делать ничего подобного. А банально, как только они высказали ему все то, что хотели, чтобы унизить как можно больше. Просто ушел, заблокировав все свои карточки, которые Лону ему просто возвращать не собиралась И теперь ей оставалось только искать возможность все-таки найти этого парня, вынудив его снова взяться за это дело». Конечно, к себе больше того же Вадима. Сама Илона вообще не подпустят. Так как нет в этом особого смысла, данный парень ее разочаровал, сильно разочаровал, и теперь она просто не хотела его знать, хотя понимала, что он рано или поздно снова объявится, как только возникнет нужда в деньгах, а у девушки они появятся. Все это открыто касалось именно финансовых возможностей, которые могут у нее появиться, однако ей не нравится сам факт того, что приходится ходить по парку, где и было страшно, мерзко и даже противно, но выбора не было. Она уже просто не знала того, что ей дальше стоит делать. Вся эта обстановка ее просто вынуждала бояться буквально всего. Любой тени, любого шороха, любого звука. А звуки здесь были самые разные. Льющаяся с неба вода громко щелкала по листве этого парка. Не говоря уже о том, что это гроза, которую она по привычке хотела бы пережить у себя в уютной и надежной квартире. Была настолько необычная, что она банально не могла понять всего происходящего. Слишком уж все это было как-то странно. Казалось бы, что молнии бьют в одну и ту же точку, где-то впереди, фактически перед девушкой. Ей не хотелось бы рисковать своей жизнью. Однако ее что-то буквально тянуло туда, именно в то самое место, откуда уже шел странный запах озона, что заставляло ее еще больше нервничать и бояться. Но ее ноги сами шли в том направлении. И когда рядом что-то громко щелкнуло, и девушку накрыла новая волна этого запаха, ей не оставалось ничего другого, как просто закричать в панике, ведь она поняла, что случилось непоправимое, мол, не ударило слишком близко от нее. Она слышала много различных историй о том, что подобное может случиться, и о том, что в данном случае выжить просто невозможно. Однако ей хотелось бы постараться избежать таких событий. Вот только такое сейчас в принципе было невозможно, так как она просто провалилась в какую-то тьму, которая стала для нее своеобразным колодцем, затянувшим сознание девушки и буквально потащившим ее вдаль. Может быть так и случилось с тем самым Аркадием. Кто теперь может сказать об этом? Может быть, он просто по глупости своей сунулся куда-то, откуда просто не было выхода. Но вроде бы в тот день, когда он ушел, не было никого погибшего. Неужели молния его банально сожгла дотла? Да, после всех этих событий и того, что с ней случилось, сама девушка была бы не против, чтобы этого рыжего ублюдка так наказала сама природа. Однако она понимала, что не все так просто, как ей хотелось бы. но сейчас он был ей нужен, иначе ни о какой счастливой жизни тут и речи быть не может. Она будет просто обречена, хотя после молнии уже ни о какой жизни речи быть не может. «Да что же мне так больно?» – тяжело выдохнула девушка, попытавшись перевернуться на кровати, где ей и приснился такой страшный сон. Однако вонзившийся в ее бок острый камень заставил Илону поднять голову. Она просто не ожидала того, что неожиданно окажется на каких-то камнях, Медленно попытавшись осмотреться, девушка поняла, что ее занесло неизвестно куда. Если это был тот самый рай, куда ее обязаны были принять после смерти именно из-за красоты, то в данном случае все обстоит далеко не так, как ей хотелось бы. Вокруг были расположены какие-то непонятные скалы. К тому же, задумчиво подняв голову из-за странного свечения, девушка неожиданно увидела, что у нее над головой сияют два каких-то странных светила – Первое было чуть крупнее и желтоватого оттенка, а второе – чуть поменьше, с красноватым оттенком, что и создавало эту своеобразную цветовую гамму, заставившую девушку занервничать. Она пыталась найти хоть какой-то признак того, что все это ей мерещится. Вот только острые камни, которые вонзались в ее тело, явно оставили синяки на ее боках, явно говорили об обратном. Сейчас ей надо было хоть немного осмотреться и пройтись по сторонам, чтобы найти хоть какой-то признак присутствия поблизости людей. Ну не может быть так, чтобы их здесь не было. Может быть эти два светила на небе – это всего лишь какие-то своеобразные аномалии вроде северного сияния. Как-то она слышала в одной из телепередач, что иногда бывает из-за каких-то природных эффектов, что люди видят аж три солнца. Вроде бы это какой-то знак то ли катаклизмов, то ли еще чего-либо, однако она никогда не думала о том, что сама когда-либо столкнется с подобным. Немного осмотревшись по сторонам, но так ничего полезного не заметив, Илона решила попробовать найти для себя своеобразную возможность к выживанию. Может быть, ей таким образом дали шанс найти для себя новую возможность и даже новую жизнь. «Да, не все пошло так, как она планировала, именно там, где она жила до этого времени, и сейчас она искала возможность рассчитаться с тем же Аркадием, который каким-то невероятным образом вынудил ее попасть сюда». с тем же Вадимом, который даже не удосужился объяснить ей тот факт, что сам является всего лишь альфонсом, и как результат, именно она получила бы возможность вывернуться из этого положения, в которое попала по собственной наивности, банально попытавшись всего лишь жить только как ей хотелось бы. Именно поэтому, с трудом поднявшись с этих камней и попытавшись хоть как-то размять свое изрядно затекшее тело, девушка направилась в первую попавшуюся сторону. Она просто не знала того, куда ей стоит идти, так же, как и думать о том, что же ее ждет впереди, но она вполне закономерно считала, что хуже в принципе быть не может, особенно после всего случившегося. Хотя спустя несколько шагов она все же сорвалась и разревелась, по той простой причине, что поскользнувшись, сломала каблук на одной из своих туфель, на достаточно дорогих, надо сказать, туфлях. Как бы она ни рыдала, но выбора не было, ей пришлось сломать и второй каблук, так как по этим камням босиком идти было в принципе невозможно. И пришлось ей идти аккуратно, стараясь не потерять остатки обуви, которые у нее сейчас были. Стараясь не отклоняться от выбранного направления, девушка шла несколько часов, прежде чем на горизонте увидела своеобразный лес, а потом и нечто большее. Она увидела следы, следы своеобразных гусениц, которые вели как раз в том самом направлении, куда она и двигалась. «Но всё-таки так будет проще. Ведь дорога в данном случае могла принести только в два места. Именно в эти места и ездил такой транспорт. Девушка была уверена в том, что в данном случае может наткнуться на явное место обитания людей, и тогда найдёт возможность выбраться отсюда. В первую очередь ей хотелось найти для себя нормальное жильё, где она могла бы хотя бы отдохнуть. Потом ей хотелось бы вернуться домой». «Ну, конечно, для начала было бы неплохо постараться выдрать все оставшиеся волосы на голове той самой проклятой гадалки, которая подтолкнула ее к этому ночному походу в парк. Видимо, эта выжившая из ума старуха просто над ней хотела поиздеваться». А значит, надо было попытаться ей вернуть этот долг. Ну а что, все эти умники ответят ей за то, что сделали, за все эти унижения, за боль, даже за поломанные каблучки. Вот только проблема была в том, что след вел дальше, а девушка никак не могла добраться до конца этого пути. Она была уверена в том, что, несмотря на то, что сейчас выглядит достаточно жалко, у нее есть возможность вынудить кого бы это ни было пойти ей навстречу и помочь». Нужно только постараться, а уж помощь она получит, и ей совсем не обязательно давать что-то в ответ. В данном случае она четко знала, что сама является пострадавшей стороной, поэтому для нее важнее получить своеобразную поддержку, и это произойдет. Хотя для этого те разумные, кто в данном случае решил с ней сыграть свою игру, не имеют никакого значения, именно по той причине, что она так решила. Ей уже все это надоело. В данном случае она только страдала, а ей хотелось бы этого избежать, так как Илона считала, что имеет право на получение дополнительных бонусов. Именно она, а не кто-то еще. И, приближаясь к своей цели, она была готова на все. Однако, когда вдали появились своеобразные строения, похожие на какие-то дома, а среди них можно было заметить и довольно высокую вышку, девушка неожиданно ощутила своеобразный страх, ну хотя бы по той причине, что эти строения сами по себе действительно отличались от того, к чему она привыкла. Они были настолько необычными, что девушка банально растерялась. Это были какие-то однотонные одноцветные короба, выглядевшие настолько странно, что девушка просто замерла на некоторое время – Однако, заметив там какую-то активность и транспортное средство, она все-таки решилась идти вперед, так как понимала, что выбора у нее нет. Ей нужно найти возможность хотя бы выяснить то, куда она все-таки попала, и по возможности вырваться отсюда. И не только вырваться, а еще и наказать тех, кто постарался загнать ее сюда. Сейчас девушку вперед вела ее злость, которая должна была дать ей силы. И не только силы. Вся эта ситуация должна была дать ей возможность исправить положение. Буквально на одном уровне своеобразного инстинкта Илона чувствовала, что в данном случае ей надо действовать. Слишком уж она надеялась на всех этих разумных, которые всего лишь хотели получить в свое распоряжение красивую игрушку. Зато когда у нее возникли проблемы, никто из этих умников не захотел ей помогать. Так что теперь она могла рассчитывать только на саму себя. и на свое будущее. Если получится, конечно. Но была у нее надежда. Надежда на то, что у нее все впереди. Главное, что здесь не было этих ублюдков-коллекторов, которые угрожали девушке плеснуть в лицо кислотой. Ну а что? Ей же нужно было как-то защитить свои интересы. И тут ничего не поделаешь.